Глава 3. Вечер субботы, и решил провести в гордом одиночестве. Психолог же советовал расслабляться. А потому, запавшись нефильтрованным пивом и фисташками, он растекся в большом мягком кресле в ожидании загрузки игры на PlayStation. Впереди сладостные часы погружения в игровой мир с прекрасными пейзажами, которые вряд ли встретишь в реальности. Нажмите на X для загрузки. Прочитал Витя на экране и сосредоточился на орешках, плавно перемещая сознание в древнюю Грецию. Зазвонил телефон, который он по случайности забыл поставить на беззвучный. Пришлось ответить, если услышал, невежливо игнорировать. Витя, привет. Услышал он знакомый голос с незнакомого номера. Этот голос он слышал семь лет утром, днем и вечером, начиная еще со школы. Оксана. Привет, напрягся, Витя. Слушай, я знаю, мы не очень хорошо расстались, но тут такая ситуация возникла, заискивая начала она: "А мы все же не чужие люди. и Я подумала, что ты поможешь мне. Ты извини, что так поздно звоню". Ничего не понял. Ближе к делу. Можно я у тебя поживу? Всего недельку, пока что-то другое не найду. Если она идет к бывшему, которого облила грязью при расставании и считает душевно больным, видимо, дело правда серьезное. Витя прокрутил в голове прошлые годы совместной семейной жизни и понял, что ну уж совсем больше такого счастья не хочет. Куча баночек в ванной. Холодильник забит непонятными блюдами, юбки, блузки и пиджаки валяющиеся по всей квартире. Но с другой стороны, не чужие люди. Хорошего было много. К тому же, говорит, что всего на неделю. Придется пустить. Не больше недели, холодно ответил он. И давай без нарушения инфраструктуры моего жилья. Спасибо, Витя, спасибо. Не зря учитель сказал, что ты особенный, когда я ему твоё фото показала, восторженно воскликнула она. Я буду завтра утром. Угу, буркнул Виктор, разочарованно глядя в телевизор с уже загрузившейся игрой. Вот так новость. Придётся всё же навести хоть какой-то порядок. Суетливо собрал кружки и тарелки по комнатам, прокручивая разговор с Ксенией. «Пять лет не общались, а тут Натя вам броситься пожить. Ничто не предвещало беды, как говорится. Ладно, решил Виктор. Может, она что-то поняла и изменилась. Не буду судить строго. Потерплю неделю. Настроение для игры совершенно пропало, и Витя лег читать книгу по менеджменту, чтобы поскорее заснуть. Надо подтянуть навыки управления людьми для продвижения по карьерной лестнице. Ну а как иначе? Надо активно развиваться, чтобы жить нормальной жизнью. Открыл там, где лежала закладка, но вместо определения проектов и процессов взаимодействия команды прочитал: "И как нам быть со сланцом, которые не обрели вечную жизнь из-за желания как-то называться, тем, кто обречен на вечные мучения, смерть" И исчезновение из летописи Вселенной. Мы пораздели миры, не имея названий. Были сущностями, которые не имеют ни лика, ни имени. Энергия и бесконечность. Вот чем мы были. А теперь посмотри. Даже смешно подумать, что мы докатились до этого. Мы стали людьми. Что за бред? Озадачился Виктор. Пробежался глазами еще раз. Нет, верно прочитал. Сосланцы. летопись миры. Наверное, при допустили ошибку, и в книгу затесался лишний абзац. Пролистал другие страницы, но каждая содержала только уже прочитанный кусок текста, и даже те, что Виктор прочитал в прошлые дни. Но он ведь ясно видел раньше. Там было про управление проектами. Глупости какие-то. Неужели я уже заснул и нахожусь в бреду? Он провел по листам, вполне реальная шершавая бумага. Понюхал форзац. Немного пахнет свежей типографской краской. Закрыл книгу, глянул на обложку. Цвета те же, что раньше, сине-белые крупные полосы с тоненькими золотистыми, но вместо менеджмент Курсивом с засечками напечатано: Хроники вечности. Программист в голос взвыл: "Ой-ой-ой, ну что же это такое?" Отбросил книгу в угол и накрылся с головой одеялом, мечтая, чтобы этот странный пугающий сон закончился. Заснуть, заснуть, поскорее заснуть. Долгожданное утро обрадовало Витю обыденной нормальностью. Он сделал кофе и пару бутербродов, пытаясь понять, что из предыдущего дня было сном, а что нет. Проверил входящее. Оксана, правда, звонила, но вот книга. Витя шаркая ногами по паркету, быстро метнулся в зал. Один угол книги сильно повредился от удара о стену, а часть листов смяты и загнуты в середину. Но важно не это. Главное, что называется она менеджмент. А внутри все как раньше: определение проектов и процессов, оценка рисков, работа с командой. Лунатизм резюмировал Витя и пошел завтракать. В дверь постучали, когда Витя с аппетитом жевал бутерброд с колбасой. Он пошел открывать и громко спросил: "Ксюх, ты? Звонок же работает?" С той стороны послышалось робкое "Я?" Витя прокрутил замок влево и замер на пороге, забыв про кусок хлеба во рту. Перед ним стояла совершенно не та девушка, которую он знал ранее. Без каблуков Оксана казалась миниатюрной, даже крошечной в сравнении с метр восемьдесят Вити. Длинные каштановые волосы сплетены в аккуратную косу переброшенную на плечо, а уши украшают огромные серьги-кольца. Одежда, мягко говоря, странная: широченные белые штаны на резинке внизу, серый плащ ниже колена и широкий платок с народными узорами на шее. Витя глянул на девушку в поисках ее чемоданов с вещами. Вещи внизу? Помочь занести. Да у меня вот. Она сняла со спины тряпичный рюкзак. Всё тут. Остальное раздала. Ну ладно, а Витя. Проходи, бутерброды будешь? Ты ремонт сделал. Она провела рукой по узору на обоих. Витя, покосившись на бывшую подругу, прошел на кухню и поставил чайник. Кофе или чай? Не заморачивайся, Вить. Просто скажи, где расположиться. Мне ничего не надо. Все так же стоя в прихожей ответила она. Так ты, проходи, не стесняйся. Если потребуется, возьми что нужно. Все на тех же местах. Виктор показал рукой в зал на шифонер. Вторая комната твоя. Он открыл дверь в спальню. Виктор жил в зале, где на большом столе царственно располагался ноут. Я там почти не бываю, так что она чище, чем все остальное. Девушка разулась, сняла верхнюю одежду и прошла в комнату. Какое-то время она осматривалась. Раньше были темные бордового цвета обои, а стали светленькие с розовыми завитушками. Но обстановка, диван с телашей, даже шторы сохранилась еще со времен, когда Витя с Оксаной было по 18. Тогда, правда, в этой квартире жила ещё его бабушка, которая по утрам пекла оладьи и блины для молодой семейной пары. Пока девушка оглядывала комнату, Виктор рассматривал Ксению. Как она стала из деловой бизнес-умен монахиней? А неважно. У неё своя жизнь, у него своя. Ксюхины перемены не его дело. Может, она все кто попала? Говорила же по телефону о каком-то учителе. Хотя не дура же. Но, учитывая, что она говорила во время расставания, Может, и дура. «Все в порядке, Витя, резко обернулась Оксана. Ее глаза будто стали еще ярче, как весеннее дневное небо в солнечный день. Не стоит думать о переменах в моей жизни. Ты мысли читать научилась, усмехнулся он. Нет? Очевидно же, что перемены в моей внешности натолкнут тебя на такие размышления. Ксения пожала плечами. Я ж не дура, как ты помнишь. Учитывая вечерний приступ лунатизма, Витя был даже рад этому внезапному визиту. В это время Оксана плавно прошла на кухню и заварила чай. Вернее, залила кипятком странную смесь листьев, которую принесла с собой, и позвала его на кухню. Они робко сели по разные стороны небольшого кухонного стола, сербая горячий напиток и посматривая из-под лобья друг на друга. Витя возмужал, перестал сутулиться, научился смотреть на людей во время разговора. Раньше он будто беседовал с пустотой, а не с человеком. Темные волосы стали пышнее, обрели форму, а борода явно была стрижена в каком-то дорогом барбершопе. Оксана же наоборот, приобрела печальный блеск в глазах, сидела неуверенно и боязливо на краю стула. Несмотря на отсутствие косметики и естественный цвет волос, Она была все так же привлекательна. Ты извини меня, прервала молчание Оксана. Я была не права. Пусть поздно, но не держи на меня зла. Ты, конечно, интересная дама, Витя отвел взгляд. «Пять лет прошло. Он прокрутил в ускоренном режиме все обидные слова, ситуации и оскорбления с ее стороны. Я живу дальше. Не Неважно, что было. Проехали. И желая сменить тему добавил. А у меня занавески новые на кухне.